Вторник, 8 июля, один час семнадцать минут. С фонарями почему-то сразу пошли медленнее. Может, от того, что инструменты были тяжелые, но и в целом настроение как будто стало другое. После краткого обсуждения дробовики решили все-таки не бросать, мало ли что. Только даже с дробовиками трое беглых проходчиков с каждым шагом превращались теперь из ополченцев обратно в спасательную экспедицию. Инженер истает, и притих, и не суетился. Шел и думал про девочку. И жена его тоже больше не плакала. Успокоился даже стремительный бородач. Ему выдали длинный голубоватый фонарь, и он гордо нес его перед собой, как факел. «Где-то здесь должен был уже показаться фургончик «Озон» сразу после автобуса и разоренной «Газели», — помнил он, и надеялся только, что помнит правильно. И как раз в шагах в тридцати от «Газели» Уже видно было ее чумазую будку, на пути у него вдруг возник человек, худой и темноволосый, с разбитым лицом, которого молодой бородач тоже помнил неплохо еще с баррикадой, которому совсем не обрадовался. Так некстати была сейчас мысль про баррикаду, что он напрягся и чуть согнул ноги в коленях, как в ринге. Сине-белые буквы у него на спине натянулись — и хозяйки «Тойоты» показалось, что он сейчас прыгнет, точно так же легко и бесшумно, как недавно бежал в темноте. Человек с разбитым лицом, похоже, опасности не почуял, безмятежно шагнул под фонарь и сощурился. — Здрасте, здрасте, — сказал он приветливо. — Где же вы лампочки взяли такие красивые? Вот тогда стало видно, что на плече у него тоже болтается дробовик. но не как у всех за спиной, а стволом вперед. И что смотрит он не на красивые лампочки, а подробно, как подарки под елкой, разглядывает пыльный чемоданчик с макитой и прочее снаряжение. — А ружье это чье у тебя? — в свою очередь спросил бригадир проходчиков безо всякой приветливости — Потому что и он человека узнал, а вот руки у него были заняты. Как и у обоих его вооруженных товарищей, которым на ум пришел сразу рыжий водитель автобуса, про которого думать им хотелось не больше. — вы ребят, поаккуратнее тут, что ли? — вместо ответа прошептал человек с разбитым лицом и подошел еще ближе. — Очень злится народ. Я на вашем бы месте, а вот я бы на твоем месте посидел пока ровно. перебил владелец УАЗа Патриот, который единственный здесь человека не вспомнил, потому что видел всего однажды и коротко. Никакого народа к тому же поблизости не было, и торчал непонятный мужик, совершенно один, в пустом и темном проходе. А стало владельцу УАЗа все равно неуютно. И он собрался уже сообщить, и погромче, что народу бы вовсе сейчас не вякать, потому что ему народу сейчас воздух починят вообще-то, и хотел было рассказать про вторую дверь. счетовую и сервисный коридор но очкастый инженер встает и сильно ткнул его локтем в бок и рассказывает ему помешал он вдруг тоже занервничал хотя в прошлую встречу беглеться с полицейской машиной ему страшным совсем не казался человек с разбитым лицом как будто паузы не заметил улыбался и любовно поглаживался в а сама где за вами идет Спросил он, вытянул шею и вгляделся в темноту с каким-то приятным или, наоборот, неприятным, скорее, нетерпением. И это был третий уже вопрос, оставшийся без ответа. Бородач в олимпийской куртке смотрел на худую руку с багровым следом от наручников на запястье и прикидывал, успеет ли дотянуться. Он, вообще-то, оружие презирал и особо в него не верил, но сегодня мнение переменил. «Хотя чего ей тут делать с другой стороны? Пришибут её здесь!» — рассуждал худой человек с разбитым лицом, говоривший теперь сам с собой. «И вас пришибут. Она что, вас вторую стенку послала сверлить? А зачем, не пойму? Вот же мутная баба, не успеваешь прямо за ней!» «Или нет, погодите, стоп!» — сказал он, оживляясь. «Стоп-стоп-стоп! Никуда она вас не посылала, так? Это что же у вас? Самоволка типа? И куда вы это такие нарядные?» Тут он сделал ещё шажок и любовного взгляда от Макиты не отрывал. «Не, ребят, я не знаю, чего вы придумали, только я со всем этим в обратную сторону шёл бы. Показать бы ей в камеру, у них камера там сто процентов, посверлить даже, может, немножко, неглубоко». «Как вы все надоели-то, господи!» — сказала хозяйка «Тойоты». Нос у нее был красный, глаза опухшие, но слезы высохли, и она, единственное, кажется, не прикидывала сейчас ничего. Совсем. Ее пятеро нагруженных спутников одновременно представили, как она, например, сейчас влепит убийцы полицейских по щечину. Но поделать ничего уже было нельзя. — Как мне все это, блядь, надоело! — прорычала она, отпихнула юного бородача с фонарем и оскалилась. «Ну-ка, вон отсюда пошёл! Уйди, я сказала!» И тут выяснилось как раз, неожиданно сразу для всех, что в руке у неё гвоздодёр с рукояткой, перемотанной изолентой. И тогда инженер охнул «Сашка!» и впервые с тех пор, как раздался выстрел, посмотрел на свою жену. Бригадир уронил чемоданчик с макитой на пол и попытался развернуть дробовик, а юный бородач приготовился таки прыгать, потому что и ему это все надоело до смерти, а фургончик-озон стоял, вот он, совсем-совсем рядом. «Ладно, ладно», — сказал человек с разбитым лицом, отступая, и поднял руки. Щека у него задергалась, и улыбка сползла на секунду, но затем почти сразу вернулась на место. «Не вопрос, ребят, не хотите, не надо». Я пока до них прогуляюсь, ага, посмотрю, как там, что. «И, надеюсь, — сказал он другим голосом, одному только инженеру, — вы глупостей не наделаете сейчас каких-нибудь опрометчивых. У вас дочь там. Вы себе эмоциональных решений позволить не можете. Вот сейчас уже точно для эмоций не время. Что бы вы ни задумали, а все-таки подумайте лучше еще раз, как следует». извести так сказать варианты а подумайте приходите потому что мы эту дверь все равно откроем с вами или без вас обязательно это я обещаю